часть четвертая. распни его богат тыку ох и богат с двумя бабами живет каждый день губы оленьи ест он даже кота говорят в пустозерске выменил у купцов русских за 30 оленей чай то он не из котла как другие а из русского самовара пьет даже шаман такой роскоши не имеет Инькам, женам своим лакомкам тыку недавно подарил масло топленого когда вытопчет стадо ягель гонит тыка Олешков дальше. Тогда вздрогнет земля, и под ударами оленьих копыт тысячами гибнут желтобрюхие мыши. Пора, пора уже гнать стадо за камень, к морю, чтобы соленый ветер отбил машкару. Иначе затаскуют Олешки, забегут, спасаясь от гнуса, по самые уши в ледяные озера, перестанут кормить себя и падут к осени. А шкуры их будут в дырках, будто картечью пробитые, прожранные насквозь свёртками, как буравы, личинками оводов. «Пора, пора ломать чумы!» Тыка уже и нарты подготовил на семи копыльях, семь раз плюнул на ветер и мешок с круглой русской едой, с баранками, что дал ему на обмен Стесняев, он семью узлами перевязал. А перед самым отъездом подрались его иньки, старая и молодая. Старая охотника родила, а молодая не могла народить. Посмотрела молодуха, как баба обмывает настоем грибов и гнилушек своего сына, которого назвали Ваталя, что значит лишний и от зависти лютой вцепилась в волосы старой жены тыковой. Долго возились иньки по тесному чуму, визжали от боли и выли. Затоптали ногами костер, стало в чуме темно и дымно. В углу своем закашлялась слепая тыкова бабушка. Тогда залаяли собаки, чуя непорядок нутром своим, и пришел тыку, И стал он бить глупых жен, а бабушка ему помогала. И выволок он инник из чума, посадил рядом в мох плачущих. Кусок горящего сала взял, обкурил драчливых вонючей копотью, чтобы грех из них вышел. И сказал бабам лакомкам сердито, как повелитель: Ломай чумы, ехать к большой воде надо! Сломали, увязали скарб и поехали через тундру, сверкая самоваром. Выл в мешке кот, проданный на погибель безжалостными русскими купцами. Ехали, ехали, ехали, долго ехали. Хоркали быки, впряженные в аргиш, пролетали над тайболой гуси. Под вечер в болотистом Чернолесье, жалобно, как дети, плакали белые полярные совы. У редких самоедских могил, поднятых на шестах и увешанных бубенцами, что звенели на ветру, отпугивая злых духов, часто топтались на задних лапах медведи. Им, косолапым, эта музыка нравилась, они любили слушать ее. Ох и дальний же путь за камень! В низинах еще снега рыхлые, прыгают нарты с холма на холм, шипят под полозьями пушистые кочки а по горам, припав к земле животами, лежат мохнатые волки. Тянут они по ветру острые морды, долго бегут за стадами богатого тыку и пугливые матки-хапторки начинают бодать своих сосунков-пыжиков, чтобы не отставали от старших. Поет тыку песню, хорошую, как всегда. «Я на горы поеду, на вораки высокие, на вораки поеду. Я набью на вораках много-много оленей, очень жирных оленей». Я иник своих напою потом водкой, чтобы все мне завидовали. Я заставлю свою бабушку песни петь мне. Очень веселые песни. Свистел хорей над рогами оленей, плакал в лишний, завернутый в бересту и обложенный мохом. Старая бабушка курила медную трубку и радовалась, что ее внук умеет петь такие дивные умные песни. А сам тыко в пестрой рубахе из ситца, поверх засаленной вшивой малицы Часто спрыгивал с нарт, бежал с ними рядом и щупал мешок с баранками. Как бы не потерять круглую еду, тогда беды не оберешься. На рассвете Аргиш уперся в крутой холм, а на вершине холма громоздился прямо в небо несуразной глыбой всесильный Нум, главный идол самоедов. В семь голов его смотрели в разные стороны и вместо глаз мерцали свинцовые пули. Вокруг стояли помощники Нума, злые тадепцы с мордами, облепленными кровью загнившей и пухом грязным. Реяли над идолами полуистлевшие кушаки и ленты. Ветер рванул с неба, провыл в кустах, застучало что-то вокруг. Пошел стон по низине, и упали самоеды лицом в снег, лежали так долго-долго, страшно им было. Потом белого оленя из аргиша выпрягли, белую собаку из своры вытащили, Собаку Тыко сразу ударил ножом в горло, напоив свои руки собачьей кровью. И заползал вокруг тадепцев, мазал их по губам и выпуклым животам, просил на него сильно не сердиться. Белого быка держала бабушка за задние ноги, а Тыку повернул оленя головой на восход солнца и задавил тесной петлей. Рухнул бык к подножию молчаливого старого Нума. «Нумей, Нумей!» – загорланил Тыку, и ветер отнес его голос в Тайбалу. «Бог, бог, мы приносим тебе оленя! Вот это твой! Можешь увести его!» Но еще не накормлены были Хеги, мелкие прожорливые башки, которые, выструганные из палок, торчали вокруг нума и Тадепцев, словно чистокол вокруг острога. Тут бабушка вытащила кота из мешка. Посмотрел котище, какая тоска вокруг, и ни одной кошки не видать. Сразу понял, что плохи дела его. Яростно зашипев, он пружиной, острой и сильной, вывернулся из рук тыковой бабушки и понесся через тундру на пропалую, куда глаза глядят. А собаки за ним, опрокинули нарты, хряснул мешок с баранками. Круглая русская еда сразу перестала быть круглой. Тыка схватил ружье, трах, и убитого кота, размотав за хвост, швырнул на прожор ненасытным древним болваном. «Мало вам, оленя, мало вам, собаки, Так вот вам еще и кот, жрите. Поехали, сказал тыко инькам своим. Но, кажется, не насытился нум. А может, не понравился кот гневным тадепциям? Едва отъехали они от капища, как нарты провалились в ручей тундровый. Вытащили мокрый мешок из воды, семь магических узлов развязал тыку, а там, внутри мешка, половина баранок в кашу. Попробовал тыку совсем невкусно. Скорее ехать надо, заволновался он. Но мей сердит на меня! Едем к русскому богу! До Николы Святого едем!» Добрались до Зырянского села. Тыко десять оленей привязал к ограде храма, сам вошел внутрь и сразу лег на пол, потому что сидеть и стоять не любил. Тут на него на лежачего дичок хиленький с ремнем накинулся. «Валяешься, пад Не Небось своим истуканам половину стада отдал, а Николе только десять! Вяжи еще!» Потом, весь дичок сказал. На Николу нашего смело рассчитывай. Это у нас добрый тадепций. Что не попросишь, все выдаст. А сейчас ступай. Да свечку-то хоть поставь, нечесанная. Лежал уже перед ним камень, сверкали вдали снежные горы, над ними пылили метели, а где-то неясно мерцал костер заблудшего охотника. Разложил тыком мокрые баранки стесняева на крыше зимовья, чтобы подсохли, сам в кабак пошел и туда четырех оленей отвел. Ему за это два стакана водки налили и еще обещали добавить. Он водку быстро выпил, закусил ее клюквой, потом инькам с бабушкой надоело ждать мужа и внука, тоже пришли в кабак, ведя за собой оленей. Выпили водки, и тут стало им весело. А ночью, когда все уснули, молодая жена, колыбель лубиную, в которой ваталя лишний и лежал, взяла и повернула так, чтобы младенец огонь костра видел. Пусть на огонь смотрит всю ночь, косым станет. «Вырастет, зверя не сможет подстрелить». И, подумав так, снова уползла в темноту чума, пьяная, нащупала место, где бы и лечь, и легла. В эту-то ночь кто-то украл с крыши зимовья круглую русскую еду. И утром взвыло от горя семейство Тыкова. Ведь каждую баранку надо было, по уговору со Стесняевым, на песца обменять за камнем. Запустив руку за малицу, Тыко вынул своего личного хэга поднял с земли пруд и больно высек бога по разрисованной морде, потом размахнулся и далеко забросил идола в кусты. Инькам своим он сказал «Плохой хэг был, дурак был, дайте мне вон ту палку, я себе нового хэга вырежу, умного бога, доброго». Екатерина Ивановна пригласила к себе священника, отца Герасима Нерукотворного. Вот исправный был батюшка, слова от него худого никто не слыхал. Пил доровой чай в прикуску. Коли крошка хлеба на стол упадет, он ее в рот себе метнет с руки. Да при этом еще сентенцию выведет. Но ничего, хлебушка дорог стал. Эван как, беречь надо. Для приличия поговорили о разном. А больше о комарах, которые уже стали донимать пинежского обывателя. «Вот волк у нас, тот смирен», — говорил отец Герасим. «А комар — это да». «Послан в наказание свыше, дабы мы, Бога-то, не забывали. В наших краях даже святые на комарах подвижничают. Вот схимник мамонт из Солзы. Не слыхивали про такого?» «Нет, отец Герасим, я ведь здесь еще недавно». «А велик был старец», — причмокнул священник. «Поначалу-то плоть свою убивал через силу, деревья вырывал с корнем, а к старости попритих. От долгого поста плоть его прилипла к костям». И насквозь просвечивал, быт-то ангел какой. От коленопреклонений многих оцепенел в ногах, так что братья его на своем горбу таскала. Надоело он этим, братья и святой, и она уже не раз ему намекала, «Уж скажи ты нам, отец Мамонт, где нам погрести тебя, когда дух испустишь?» На что отец Мамонт советовал им пророчески, «Свяжите мне ноги вервием, да плод для меня сваляйте из лесу доброго». Так братья и сделала. Отпихнули его с плотом от берега, и поплыл он, Духом Божиим, прямо на сереть озеро. Там до смертного часа единой рыбкой себя подкармливал, а при этом обнажал главу и плечи свои, отдаваясь на съедение гнуса алчущего. Братья монастырская по ночам изступленные вопли слышала, то комары старца заживо уничтожали. А он искус Божий стерпел, ни разу к берегу не причалил. Так и погиб во святости. По весне к монастырю только удочку егонную волнами прибила. Подвижник. С подвижников и комаров госпожа Ильяшева деликатно перевела разговор на погоду. В этом году морозы трескучие до 24 мая стояли, а потом жарой двинуло, необычной для севера. От того-то и бедствие выпало. Недород, а иначе голод, сказала она. И звала я вас, батюшка, по делу важному. И рукотворно спросил заинтересованно. «По какому? По какому?» «По важному делу, касательно помощи духовной». «Это мы всегда могем. Уж не смущает ли вас бес какой? Может, мне с водосвятием прийти?» «Беса я и сама изгоню, ежели он появится. А вот голод в уезде меня сильно смущает». Нерукотворнов ответил. «Так сие Екатерина Ивановна не от нас зависит. Народу голодать свычно. Сам виноват. Глуп он стал по нынешним временам». А черном дне забот не имеет. Что есть у него, все сразу пожрет, как свинья. А на завтраво крошки детям малым не оставит. «А какое мне до этого дело?» Вдруг холодно спросила его Ильяшева. «Кто виноват в голоде, не мне решать? Меня обязывает лишь нравственное чувство. Вам не стыдно, батюшка?» Отец Герасим удивился. «А чего мне стыдиться? Я чай не украл. Не стыдно вам завтракать, обедать и ужинать, когда другие голодными сидят? А мне вот стыдно!» «Стыд он, как и разврат, от безделья корень свой ведет». «Да о чем вы, батюшка?» – раздраженно заметила Ильяшева, обкуривая нерукотворного дымом папиросы. «Черный день уже настал, а светлого не предвидится. Я хочу открыть в пиниге для голодающих крестьян столовую, бесплатную, естественно. Своя рука, владыка, а вы, как священник, посодействуйте мне словом Божиим». Отец Герасим тяжко вздохнул. Женщина смотрела в окно. А там, в окне, виделось дальнее, и река, и лес, и запустение. Освещённый лучами заката ехал всадник прямо на север. Красная рубаха трепыхалась ветром на нем, как ярый язык пламени. Это было и красиво, и даже как-то страшно. — В таком деле, какое вы затеваете, — не сразу ответил священник, — необходимо слово не «божие», а слово «начальственное», как начальство посмотрит. «А разве начальство не все равно, на что я буду тратить свои капиталы?» «Сами посудите, какое сомнение в умах вы произведете. Горкушина покойного все знали, копил человек, не доедал, не досыпал, все тужился, напрягая и дух, и плоть свои. А вы, нате вам, столовая бесплатная, приходи и ешь. Эдак-то любой жить захочет, чтобы без денег по обжоркам шастать. Вы этим народ наш и без того непутевый в раз трудиться отучите». Доброй христианкой быть хорошо, но потакать слабостям людским не нужно. Может, резко спросила его Ильяшева, еще что-нибудь расскажете мне из области духовного? Духовное кончилось, поднялся из-за стола нерукотворнов. Напоследки житейское выскажу: Берегите капитал свой, Екатерина Ивановна, вам он в преданное еще сгодится. Любой вас с деньгами приемлет в радости и станет голубить как голубицу. А коли профинтите его сейчас? Так ваш будущий супруг строго ваше поведение осудит, и будет он прав. По уходе батюшки Ильяшева навестила земляницына. «Ну, хватит лежать, юноша. Пусть хоть немного постель отдохнет от вас. Ссылка политическая не для того дана человеку, чтобы он валялся. Что вы там читаете?» «Да логарифмы вот для души. Другого-то ничего нет». «Нашли, что читать для души. Спятить можно. Я вас хочу послать в Архангельск. Поедете?» Ого, а зачем? Артель плотников найдете и сюда пригоните. Но я же под надзором не имею права покидать пиниги. А, чепуха, отмахнулась Ильяшева. Кого вы больше цените во мнении своем: меня или исправника, или дочку его? Пожалуй, что вас, Екатерина Ивановна. Тогда собирайтесь, своим приказчикам я не доверяю. Мне нужна еще посуда простейшая, два больших котла, ну, стекла, ну, кирпич, что там еще? Берите все оптом, денег не жалейте». Потом, уже стоя в дверях, вдруг удивленно спросила. «Послушайте, юноша, а почему вы не бежите?» «Откуда и куда?» «Из Пинниги вестима. А куда? Мир велик?» «Поражаюсь я вам, честно говоря. Ведь так можно опухнуть от безделья. Неужели вам самому неохота вдохнуть свободы, разгуляться, разбежаться, разбиться? Когда же еще бегать, как не сейчас?» «А почему вы меня об этом спрашиваете?» потому что я знаю, у вас нет денег для побега, но они имеются у меня, и я все время жду, когда вы их попросите». Самым активным помощником Ильяшевой в ее смелом начинании сделался уездный секретарь Вознесенский. На окраине города, среди болотистых пожин, где был выгон коровий, вырос домина с трубой кирпичной. А когда дым пошел из этой трубы, когда в котлах забурлили щи с кашей, когда каждому пришедшему крошили мясо в щи, а кашу поливали усердно маслицем, вот именно тогда канцелярская машина губернии, со скрипом повернувшись, совершила оборот бюрократического колеса и в пенеге появилось новое лицо. «Ротмистер Гамсахурдия», представился Ильяшевой, молодой и обаятельный человек в жандармском мундире. «Милости прошу, господин ротмистер», отвечала ему Екатерина Ивановна. «Вас, наверное, прислали не просто так?» «Просто так мы никуда не ездим, мадам. У нас прогонных денег просто так не получить». «Жаль мне, если вы за сотню верст приехали киселя хлебать. Дам я вам попробовать бесплатных щей и каши. Лица официальные на Руси, как я заметила, обожают, когда их кормят бесплатно». Рот мистер Гигу Гамсахурдия безо всякой иронии согласился. «Отлично. Почему бы и не попробовать?» За раздачу пищи в столовой для голодающих мужиков и нищих следил Никита Земляницын, и Гамзахурдия спросил. «Этот человек тоже служит у вас?» «Да, митродотелем». Ротмистер остался доволен и щами, и кашей. «Великолепно, мадам», — сказал он. «Немножко бы поперчить, но это, конечно, дело вкуса. Я человек горячий, восточный». Ильяшева отвечала жандарму, вся на стороже, в готовности. «Надеюсь, после снятия пробы у вас нет дел до меня?» «Увы, мадам, имеются». «Прошу». И она провела его в свою конторку. «Все бы ничего», — заявил ротмистр в разговоре. «В конце концов, каждый на Руси сходит с ума по-своему, и нам, корпусу жандармов Его Величества, абсолютно безразлично, кто и как тратит свои деньги». «Уже интересно», — прищурилась Ильяшева. «Живописуйте и далее, я слушаю вас, как мед пью». «Но вот что настораживает нас, мадам. Зачем вы к своей филантропии приобщили и притом политического? Хорошо ли это? Здесь мы усматриваем наличие некоторой тенденции в пропаганде. А что вы скажете?» Ильяшева, подумав, сказала, «Политика в другом. Мне кажется, когда народ сыт, то и бунтовать не станет». «А зачем вам нужно обязательно видеть мужиков голодными, если уже нашлась такая дура, как я, которая готова кормить весь уезд бесплатно? Я жду теперь от вас объяснений». Ротмистер сразу изменил тон. «Мои объяснения выслушают в Архангельске, в губернском жандармском управлении. Впрочем, спешу заверить, что ваше имя не вызывает в губернии никаких сомнений. Но вот окружение ваше, да. Как вы сами этого не замечаете?» «Если иметь в виду сыльного господина Земляницына, то один он еще не способен создать для меня окружение. Я и сама вполне самостоятельно в своих мнениях и влиянию других лиц не подвластна. Мне нравится быть хозяйкой и решать все самой». «Похвально, мадам, но вашим помощником в заведении столовой для черни является еще и этот господин из духовных, как его, Вознесенский, не так ли?» Последними словами жандарм внес в душу женщины тревогу и эта тревога не ускользнула от ястребиного ока ротмистра. На этот раз Ильяшева отвечала медленно, процеживая каждое слово. «Если вы, ротмистр, все уже досконально знаете, то, надеюсь, вам отлично известно и то важное обстоятельство, что господин Вознесенский не сыльный, а уездный секретарь, своего рода местный столб власти». «Так-то оно так», — согласился ротмистр. Но вы плохо осведомлены, что этот столб, как вы о нем изволили выразиться, будучи управляющим винным складом в Шанкурске, расхитил 1220 рублей с копейками. Вознесенский известен тем, что даже взяток не берет. Не мог он этого сделать. Взяток не берет, мы это знаем. Но он расхитил казенные деньги по акцизу. Он сюда тоже сослан как ненадежный. «Будучи же в Архангельске под следствием, этот господин публично, в присутствии чинов полиции, поносил государя-императора, за что и сидел восемь месяцев в губернской тюрьме. Вот оно, ваше окружение!» Екатерина Ивановна в растерялась. «В последнее я могу поверить, ибо Аполлон Касьянович – человек невоздержанный. Он мог кричать любую глупость на стогнах империи под влиянием делириум тременс, а, проще говоря, под влиянием винной горячки но я не верю в другое в растрату «Начет по казне с вознесенского еще не снят объяснил гамсахурдия секретарь до сих пор казне должен и в любой момент дело можно возобновить а тогда он пойдет по этапу ротмистер встал и подтянулся давайте будем честны, мадам не все так уж чисто в вашей столовой как вы желаете мне изобразить лучше представить дело таким образом что вас опутали вовлекли вы невиновны «Итак, что мне сообщить в докладе губернскому правлению по долгу адъютанта этого правления? Закроете вы столовую или нет?» Момент был очень трудный для женщины. «Одно лишь слово «нет»» произнесла она, и ротмистер откланялся. К ней заглянул потом Никита Земляницын. «Екатерина Ивановна, обо мне он говорил что-нибудь?» А тебе, милый, я и без того все знаю. А вот про Аполлона Касьяновича это для меня ново». Кажется, тучи стали сгущаться над этой несчастной пинигой, будь она неладна. Никита, я не могу понять, а что вас здесь удерживает? Но куда убежишь? Сейчас все здравое и активное будет копиться в эмиграции. Я вам ничего не советую, но тучи сгущаются, повторила Эльяшева. А сколько вам надо? Я вас не понял, удивился Никита. Денег, черт побери! Я деньги имею в виду. Не для свадьбы, конечно. «А побег – дело святое. Слушайтесь меня, юноша. Я еще молода, но я очень опытна в жизни. Я умею чуять опасность, когда она бесшумно приближается на цыпочках».